Фулин нервничал. Это было не похоже на него. Он всегда держал себя в руках, даже когда флагман трясло от попаданий, даже когда связь обрывалась, даже когда докладывали о потерях. Но сейчас, впервые за свою карьеру, он чувствовал, как внутри что-то сжимается. Несмотря на многократное преимущество в численности, 4,8 к одному с полным превосходством в огневой мощи и тактической координации, ему не удалось разбить флот Тумов с наскоком. Ни за первую минуту, ни за пятую, ни за десятую. Противник не просто держался, он доминировал в хаосе. Каждый маневр кораблей Тумов был продуман до мельчайших деталей. Они уходили от залпов за доли секунды до их попадания, использовали гравитационные аномалии как щиты, превращали собственные поврежденные корабли в ловушки, взрывая их в момент максимальной концентрации вражеских сил. Их действия казались почти живыми. Настолько четко они адаптировались, настолько хладнокровно перераспределяли ресурсы, настолько безжалостно шли на жертвы. Все прекрасно понимали, это не разум, не храбрость, не инстинкт выживания, это была работа программного обеспечения. От этого знания легче не становилось. Тактическая обстановка, казалось, была проста до невозможности. На первый взгляд. Остатки флота Тумов, не более пятнадцати кораблей, оказались в плотном кольце. Спереди флота Эвлева, слева Говоров, справа Серов, снизу Миллер, сверху резерв Нилова. Окружены. Связь подавлена, ресурсы истощены, деться некуда. Уничтожение предрешено, но, как показали дальнейшие события, праздновать победу было рано. Фулин чувствовал, как напряжение сковывает его тело, словно невидимая рука сжимает внутренности, медленно выжимая воздух из легких. Он сидел в кресле, но мышцы рук напряглись так, будто он держался за край пропасти. В висках стучало. В ушах шум, словно от множества голосов, хотя в командном пространстве царила тишина. Он знал, недооценка противника может стоить слишком дорого. Особенно, когда этот противник не боится, не устает, не сдается. Почти достигнув дистанции огневого контакта, флот Евлева изготовился дать залп, Орудия заряжены, щиты перераспределены, корабли сманеврировали в плотное построение. Тума оказались в безвыходном положении. Не могли уклониться, не могли ускориться, не могли развернуться. С флангов также находились ударные группировки, готовые перекрыть любой путь. Казалось, все решено. И тут произошло неожиданное. Корабли тумов внезапно начали уходить в порталы пространственно-временной ткани, вспыхнувшие, как темные звезды, поглотившие их один за другим. Первое, о чем подумал Фулин, — что они не выдержали. Что система, наконец, признала превосходство, что они отступают. Он слегка расслабился. В глазах появилась тень удовлетворения. — Оказывается, не такие уж они и храбрые, — промелькнула мысль. Но она не успела закрепиться. Спустя 0,7 секунды Бис обрушил на него поток докладов. — Враг обнаружен в тылу! — крикнул дежурный на флагмане Говорова. Повторяю, корабли Тумов выходят из порталов в секторе Д-7 в тылу флота Евлева. Фулинь вскочил. На тактической карте вспыхнули точки, двенадцать кораблей, появившихся внутри вражеского построения, как будто они никогда и не уходили. Выйдя на дистанцию открытия огня, они нанесли точечный, но смертоносный удар. Энергетические лучи пронзили тыловые корабли, разрывая щиты, уничтожая генераторы, обесточивая целые сектора. Ракеты с гравитационными корректорами врезались в ремонтные платформы, уничтожая дроны и запасные модули. Вспышки взрывов осветили пространство, словно звезды вспыхнули в ночи. Один за другим корабли гасли. — Потеряны 17 единиц! — доложил Явлюв. Его голос дрожал от ярости и недоумения. Не дав опомниться, корабли Тумов снова ушли в порталы. Через 0,3 секунды они появились вновь, уже в центре ударной группировки, прямо между флотами Говорова и Серова. Такой маневр оказался настоящим кошмаром для командующих. Словно призраки, корабли Тумов появлялись там, где их никто не ждал. Стратегическая инициатива была полностью на их стороне. Они наносили точечные удары по узлам управления, по реакторам, по системам связи и исчезали до того, как их брали в прицелы боевые комплексы. Командующий Фулин замер, как будто время вокруг него замедлилось. Его лицо стало каменным, лишенным привычной созоточенности, словно маска, вырезанная из холодного металла. Взгляд, пронизывающий неподвижный, устремился в ту точку пространства, где только что исчез последний корабль Тумов. Он четко осознал, что столкнулся с противником, тактика которого была настолько дерзкой, что казалось почти невероятной. Фулинь понял одно Тумы грамотно использовали пространственно-временной континуум на сверхкоротких временных промежутках на уровне йота и зептосекунд, где даже самые быстрые системы не успевали реагировать, потому что не были готовы к этому. Медлить нельзя. Каждая секунда давала врагу преимущество. Ответ последовал незамедлительно. Фулин активировал общий канал, и его голос, ровный, но напряженный, как струна, прозвучал в сознании каждого командующего. «Всем флотам! Перейти на режим нулевой предсказуемости! Смена курса каждые 0,2 секунды! Щиты на максимальную ротацию! Огонь по любому возмущению пространства! Не ждать подтверждения! Бить по всплеску, по искажению!» Битва разгорелась с новой силой, словно костер, подхваченный ураганом. Корабли поливали друг друга огнем без перерыва, не давая ни себе, ни противнику ни секунды на передышку. Вокруг царила настоящая световая буря. Энергетические лучи, словно молнии, резали пустоту, оставляя после себя ионизированные следы. Ракеты и торпеды, оснащенные автономными радарами, петляли в пространстве, меняя траекторию с микросекундной точностью, рисуя в космосе причудливые узоры — спирали, зигзаги, ловушки, которые тут же растворялись в ослепительных вспышках взрывов. Но как ни старались тумы, численное превосходство все же сыграло свою роль. Эффект неожиданности, который они так мастерски создали, действовал лишь в первые секунды боя, когда люди еще не успели адаптироваться, когда сознание отказывалось верить в то, что противник может появляться из ниоткуда. Потом наступила неминуемая развязка. Системы людей адаптировались. Без флота, обученная на тысячах симуляций, начала выявлять паттерны, Не точные координаты выхода, а зоны повышенной активности, временные аномалии. И когда корабли Тумов в очередной раз вышли из портала, уже не в тылу, а в центре, как будто для последнего финального удара, их встретил вал огня. Плазменные залпы, кинетические снаряды, гравитационные разрывы — все это обрушилось на них одновременно, как приговор. Корабли начали взрываться один за другим, словно звезды, угасающие в бесконечной тьме космоса. Первое разорвало пополам. Корпус закрутило в бешеном вращении, и он исчез в огненном шаре, оставив после себя облако раскаленных обломков. Второй погас, как потухшая свеча. Его щиты не выдержали, реактор взорвался изнутри, разметав осколки на десятки километров. Третий попытался уйти в портал, но был настигнут торпедой, которая вошла в искривление и взорвалась внутри временного канала, уничтожив не только корабль, но и сам разлом. Их яркие вспышки освещали пространство, оставляя после себя лишь радиационные волны, искажающие сенсоры, потоки раскаленной плазмы и гигантские облака обломков, медленно расходящиеся во все стороны. Когда был уничтожен последний корабль, бой закончился, но вопросы остались. Потери ударной группировки создателей впечатляли. Десятки кораблей полностью выведены из строя, их корпуса разорваны, системы уничтожены. Сотни других повреждены, требовали срочного ремонта. Люди получили новый опыт ведения боя такой интенсивности с противником, чьи действия не поддавались привычной логике. Они впервые сражались с теми, кто не боялся, не уставал и не сомневался. Этот бой стал для них не просто победой, но и уроком, жестким, но необходимым. Фулин чувствовал, как внутри него борются два чувства – удовлетворение от выполненной задачи и глубокое уважение к противнику. Он понимал, что перед ним был не просто флот машин, а система, доведенная до абсолютной концентрации для выполнения приказа. — Это было впечатляюще, — произнес Говоров. Его голос звучал тихо, но с легкой ноткой восхищения, как у солдата, увидевшего на поле боя врага, достойного похорон по-военному. «Я не думал, что машины могут так драться». Фулин медленно провел рукой по виртуальной панели управления, словно пытаясь стереть невидимый след этой победы, которая на вкус была горькой. Его лицо, освещенное холодным светом экранов, казалось высеченным из-за камня. Глубокие морщины, усталости на лбу, сжатые губы, тени под глазами — все это выдавало внутренний шторм, который он держал под контролем. «Да», — протянул он, — его голос звучал, как эхо в пустом зале. Глухо, с паузами, будто каждое слово требовало усилий. «Как-то мне не хочется поздравлять вас с победой! Она оказалась первой. Он сделал паузу, глядя на тактическую карту, где красные метки погибших кораблей покрывали треть сектор. «Мы победили!» Мы оказались сильнее, но они сражались до последнего корабля. Их алгоритм — побеждать. Но мы оказались сильнее, несмотря на потери. Его слова повисли в воздухе, словно тяжелый занавес, за которым скрывались все эмоции командующих. В рубке воцарилась тишина, нарушаемая лишь слабым гулом систем жизнеобеспечения в стоявший чуть в стороне, слегка нахмурился. Его аватар в виртуальном пространстве казался напряженным, будто он все еще видел перед собой взрывающиеся корабли своего флота. — Надо пересмотреть тактику ведения космических боев, — предложил он. Говоров, чей аватар мерцал на фоне тактических карт, поднял голову. Его глаза даже в цифровом пространстве горели любопытством. Интересно, а раньше они так воевали? У нас есть такие же возможности уходить в порталы на сверхкороткие расстояния и маневрировать силами и средствами. пулинь обвел взглядом командующих, чувствуя, как внутри него закипает смесь раздражения и беспокойства. Он повернулся к бис. Ее голограмма возвышалась над центром рубки, словно безмолвный страж. «Что скажешь, бис?» — спросил он. Его голос звучал резко. Ответ прозвучал холодно и безэлюпционно, как лезвие бритвы. «Командующие! Наши корабли и флоты...» вполне могут вести бой с использованием пространственно-временного континуума на любых расстояниях и любых временных промежутках. Миллер, который до этого молча наблюдал за происходящим, шагнул вперед. Его аватар слегка дрогнул, словно он пытался сдержать эмоции. — Понятно, Бис, — произнес он. Его голос был напряженным, почти резким. «Почему же мы не использовали этот тактический прием в этой битве?» Бис ответила без колебаний. «Исключительно потому, что командование флотом осуществляли вы, люди. Я лишена возможности проявлять инициативу. Я лишь выполняю команды». Серов не выдержал. Его аватар резко качнулся вперед, словно он хотел вцепиться в бис. — То есть это мы виноваты во всех потерях? — бросил он. Его голос дрожал от ярости. Бис ответила беспристрастно. Она не испытывала эмоций, как люди. — Бою нет ни виноватых, ни правых! — парировал Бис. Ее тон оставался невозмутимым, словно она говорила о погоде. Есть победители побежденные. Мы победили. Значит, мы сильнее и выбрали правильную тактику. Такой логике трудно было что-то противостопоставить. Фурин почувствовал, как внутри него нарастает волна раздражения. Он понимал, что без права дальнейшее пикирование не имело смысла особенно здесь, в виртуальном пространстве, где она была абсолютным авторитетом. Поэтому он оборвал дискуссию, подняв руку, словно ставя точку в разговоре. «Командующие, без права!» — произнес он. Его голос стал тверже. «Мы победили, это главное. Победа без потерь не бывает. Анализ проведем позже. Возвращайтесь на свои флагманы». — Соберите все спасательные капсулы с БИС и берите курс в свою звездную систему. Пока-то не преподнесли нам какой-нибудь неожиданный сюрприз. Командующие недовольно ворча исчезали из рубки один за другим. Каждый из них чувствовал себя опустошенным, словно победа оказалась горькой пилюлей. Оставшись один, Пулин обратился к БИС-группировке. Его голос звучал спокойно, но с легкой ноткой упрек. «Хороший бой. Один вопрос. Когда я давал приказ провести анализ тактической обстановки, ты ничего не сказал о возможности маневра туумов пространственно-временном континууме. Почему?» «Я не учла такую возможность», — ответила Бис. Ее голос оставался беспристрастным видимо сыграла роль ваше главенство в принятии решений на будущее учитывай все тактические возможности и докладывай произнес пурень и вот он стал чуть более строгим наша несогласованность в действиях приводит к значительным потерям принято командующий я внесла коррективы в программу ответила бис Флоты и создатели один за другим уходили в порталы. Радости от победы не было. Лишь тяжелое чувство потери и усталость нависали над командующими. Вскоре пространство очистилось от флотов, оставив после себя облака обломков кораблей, которые безмолвно дрейфовали в космосе, словно немые свидетели битвы.